Глава восьмая. Интересный разговор. До заброшенного лесного домика мы добрались без приключений, если не считать несколько шишек на благородном теле госпожи Айрис, слез и требования взять ее на ручке. Хорошо, что требовала не с меня, а с не менее благородного эльфа. Но тот отказался нести хозяйку лишь потому, что его руки были заняты, и в случае опасности он потеряет время. По рассказу впереди шедшего Талатия мы поняли. что молодой человек является наследником чуть ли не самого брата эльфийского короля. Стало интересно и как такую важную персону закинуло в соседнее государство, о чем я не применила спросить. Толати с легкостью ответил на этот вопрос. Он устал терпеть грустные вздохи от родных, винивших себя в той трагедии, что случилось много лет назад. Но хуже всего неокрепший воин переносил насмешки сверстников. которые не верили в то, что от предсблагородных родителей добьётся успеха в военном деле. С таким-то зрением и именно в день выпуска из академии в ушастой голове созрел план побега. Юный Талати был полон надежд и розовых фантазий о том, что уж в соседней империи его таланты оценят по заслугам, и он быстро взберётся на военный Олимп, так как воинские навыки эльфов ценились во всех империях, и их с радостью принимали на службу. Минимум фантазёр собирался стать главой охраны самого императора, а максимум генералом армии. Я шла, слушала и недоумевала, как такого наивного парня выпустили из дома. Ну, пусть он под покровом ночи бежал на корабле, заплатив капитану баснословную сумму золотом. Хорошо, поверю. Но неужели по прибытии в нашу добрую и гостеприимную империю в моих мыслях сквозил лишь сарказм? Неужели никто не попытался облапошить и обобрать юного искателя приключений? На что молодой эльф ответил? Я всё заранее узнал о вашей империи. В портовом городе зашёл на биржу наёмных воинов, поискал себе работу, но никто не захотел меня нанять, хотя я потребовал очень низкую плату, каких-то 2 золотых за услугу или 5 за месяц. Прождал 3 дня в самой лучшей гостинице города и уже хотел двигаться вперёд в столицу. как встретил двух благородных гномов, которые, услышав мой рассказ, прониклись и решили помочь в реализации моей мечты. Уважаемые наёмники сразу предупредили, что дорога в столицу лежит через непокоенные земли, и что мне просто необходима охрана в виде двух острых топоров. Я не глуп, поэтому согласился на это заманчивое предложение. Заплатил аванс каждому по 5 золотых, поскольку Мне вдруг срочно захотелось наняться в охранники к такому щедрому хозяину. Это было выгодное предложение, тем более я сэкономил. Еду для себя они покупали на свои деньги. Далеко ушли от города. Мне стало интересно, специально ли гномы заманили этого олуха в таверну или случайно там оказались? Нет, молодой эльф ненадолго замолчал. Пока я принимал тёплую ванну в той придорожной таверне, которую посетили и вы, Кто-то проник в номер и ограбил меня. Мне нечем было заплатить благородным господам за их охрану в дальнейшем, и я решил расторгнуть договор. Э-э, мой мозг подзавис. Но не может наследник знатного рода, учившийся в академии, быть настолько непроходимо глуп. А в светлую эльфийскую голову не пришла мысль, что этиславные гномы и ограбили вас, Талатей? Нет. Тот неожиданно развернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. Это благородные воины, зарекомендовавшие себя в боях. Откуда вы знаете, они аванс вам вернули? Я сделал шаг назад, не ожидая такого отпора. Они показали бумаги, написанные бывшими анонимателями. А аванс я оставил господам Гновым, захлопоты, не их вина, что меня ограбили. Охья, мне очень захотелось треснуть альфа-полбу. Если они наняли сохранять тебя, то не должны были покидать номер в таверне, пока ты мылся остолоп. Если бумаги, да ещё и отнаниматели, то я, конечно, забираю свои слова назад. Спор с сельфом, родившимся за той ложкой во рту, резко перехотелось. Какое моё дело это его дорога, и он по ней идёт. Пусть сам свои шишки набивает, если жив останется. Обидно было лишь одно. Он, значит, и моставил последние золотые, которые по договору хоть частично, но можно было вернуть, а с меня, значит, содрал медиак. Я замолчала и задумалась о своей горькой судьбе, которая, если всё сложится хорошо, выровняет курс на дорогу счастья. Всё, что от меня требуется, доставить Айрис живой и здоровой до места назначения. Дом был добротный, хоть и старый. Я быстро разожгла огонь в печке, минут через 20 в комнате потеплело. Госпожа Айрис зевнула и потребовала её накормить. Я посмотрела на глазастого эльфа и показала кивком на лес, что шумел за окном. Надеюсь, что предложение принести зайца в силе? Эльф кивнул и молча вышел за дверь. Я поискала на полках хоть какие-нибудь сухари или приправы. Было пусто. Лишь мешочек соли сиротливо притуился в углу. Иногда те, кто останавливался тут, оставляли что-то после себя, но не сегодня. Ожидая возвращения Талатия с охоты, присела за стол, положила голову на руки и задремала. Из полудрёмы меня выдернул непонятный шум за окном. Я приоткрыла дверь и прислушалась. Кто тут? Тихо произнесла я. Мои глаза расширились от удивления. Огонек, который отправился на разведку, показал мне обычную картину. К большому дереву был прижат эльф, держащий в одной руке лук, а в другой двух ушастых зайцев. А прижимали его к стволу двумя острыми топорами бородатые рыжеволосые гномы.